Глядит в зубы больной лошаденки, а хилый мужичок, ее хозяин, с удивлением глядит на цыгана. Вот хитрый старичок уговаривает испуганную бабу купить горшок, расписанный травками, стучит по нему ногтем. «Да мне, батюшка, горшок такой не нужен!» — говорит баба. «Ты, красотка такого горшка, обыщи, весь свет не найдешь!» Вот пьяный мужик сердится около лукошка с яйцами и кричит, «Какое это яйцо? Разве это яйцо? Это яйцо щуплое! Вот у нас в колдебане яйцо, у нас в колдебане куры по шею в зерне ходят». Вот идут девки в розовых, в желтых кофтах, в пестрых полушалках и сворачивают к парусиновым балаганам, где, перегибаясь через прилавки, кричат продавцы, хватает проходящих. «К нам, к нам, у нас покупали!» Пыль, крик, лошадиное ржание над ярмаркой, свистят глиняные цвистульки, повсюду торчат поднятые оглобли вазов, Вот, колеся ногами толкаясь, идет парень в разодранной на плече голубой рубахе и растягивает со всей силой гармонии. Эх, Дуня, Дуня, Дуня! Артем отпряг лошадей и начал расшпиливать воза. В это время к нему подошел человек в военном сюртуке с шашкой на ременной портупее. Поглядел на Артема и покачал головой. Артем тоже на него поглядел, и снял шапку. «Вот ты мне когда попался, бродяга!» сказал усатый человек. «Безусловно, я тебя сгнаю теперь!» «Воля ваша!» ответил Артем. Усатый человек взял его под локоть и потащил. Следом засмеялся хитрый старичок, продававший горшки. Мишка-корешонок озабоченно зашептал Никите. — Сбегай, найди отца, скажи Артему, урядник в клоповку взял, а я вас посторожу. Никита выбрался из толчеи и побежал по утоптанному ковыльному полю к конским загонам, где он еще издали увидел отцовскую коляску. Отец очень веселый стоял у одного из загонов, заложив руки в карманы поддевки. Никита начал было рассказывать о происшествии с Артемом, Но Василий Никитич сейчас же перебил. Видишь гнедо жеребчика? Ах, жеребчик! Ах, шельма. По загону между лошадей ходили три башкира выленивших в выленивших стеганых халатах и ушастых шапках и старались арканом поймать рыжего шустрого жеребчика. Но он, прикладывая уши, показывая зубы, шарахался, увертывался от аркана и то кидался в гущу табуна, то выбегал на просторное место. Вдруг он опустился на колени, пролез под за загороди, приподнял ее, вскочил уже по той стороне и веселым галопом помчался в ковыльную степь, отдувая гриву и хвост по ветру. Отец даже затопал ногами от удовольствия. Башкиры, переваливаясь косолапы, побежали к верховым лошадям, косматым и низкорослым, легко ввалились в высокие седла и поскакали, двое в угон за караковым жеребчиком, третий с арканом, наперерез ему. Жеребчик начал вертеться по полю, и каждый раз наперерез ему выскакивал башкир, визжа по-звериному. Жеребчик заметался, и тут-то ему накинули аркан на шею. Он взвился, но его с боков стали хлистать плетями, душить арканом. Журебчик зашатался и упал. Его привели к загону дрожащего, в мыли. Сморщенный старый башкир мешком скатился с седла и подошел к Василию Никитичу. — Купи жеребца, бачка! Отец засмеялся и пошел к другому загону. Никита опять начал рассказывать про Артема. Ах, досада, воскликнул отец. В самом деле, что мне с этим болваном делать? Вот что. Возьми 2 гривны, купи калач, рыбы какой-нибудь и дожидайся меня на возах. А за римку я, знаешь, продал Медведеву. Недорого, зато без хлопот. Ступай, я сейчас приду. Но сейчас оказалось очень долгим временем.